Глава восемнадцатая Часа четыре спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха. Тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса. От него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу. Довольно крепкий ветер мчал со сухой и непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты. На глупых ворон играчей, с тупой подозрительностью, взиравших боком на проезжавший экипаж, На длинные межи, заросшие чернобыльником полынью и полевой рябиной. Он глядел, и это свежая, степная, тучная голь и глушь, это зелень. Эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы. вся это давно им невиданная русская картина навивала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства. Давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили Очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней, и как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с медным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой. Вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, Вдруг засмеялся и начал, мигая, ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы. Вспомнил Варвару Павну и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе. «Вот». — подумал он. — Новое существо только что вступает в жизнь. Славная девушка, что-то из нее выйдет. Она и собой хороша. Бледное, свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, и взгляд честный и невинный. Жаль, она кажется восторженна немножко. Рост славный, И так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушается вниманием, без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы. Точно, мне самому сдается, паншин ее не стоит. Однако, чем же он дурен? А, впрочем, чего я размечтался? Побежит и она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я сосну. И Лаврецкий закрыл глаза. Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему не спеша поднимались, Плывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий, бог знает почему, стал думать о Роберте Пиле, о французской истории, о том, как бы он выиграл сражение, если б он был генералом. Ему чудились выстрелы и крики, голова его скользила набок, он открывал глаза, те же поля. Те же степные виды. Стертые подковы пристежных Попеременно сверкают Сквозь волнистую пыль. Рубаха ямщика, Желтая, с красными ластовицами, Надувается от ветра. «Хорош возвращаюсь я на родину!» Промелькнуло у Лаврецкого в голове, И он закричал «Пошел!» Запахнулся в шинель, и плотнее прижался к подушке. Таранта столкнула. Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась небольшая деревенька. Немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком. По широкому двору от самых ворот росла крапива зеленая и густая, как конопля. Тут же стоял дубовый, еще крепкий амбарчик. Это было Васильевское. Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей. Лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовясь соскочить, закричал «Гей!». Раздался сиплый, глухой лай, Но даже собаки не показалось. Лакей снова приготовился соскочить и снова закричал «Гей!». Повторился дряхлый лай. И спустя мгновенье на двор, неизвестно откуда, выбежал человек в нанковом кафтане с белой, как снег, головой. Он посмотрел, защищая глаза от солнца на тарантас, Ударил себя вдруг обеими руками поляшком, сперва немного заметался на месте, потом бросился отворять ворота. Тарантас въехал на двор, шурша колесами по крапиве, и остановился перед крыльцом. Белоголовый человек, весьма, по-видимому, юркий, уже стоял, широко и криво расставив ноги на последней ступеньке, Отстегнул передок, судорожно дернув кверху кожу и, помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку. — Здравствуй, здравствуй, брат, — проговорил Лаврецкий, — тебя, кажется, Антоном зовут. Ты жив еще? Старик молча поклонился и побежал за ключами. Пока он бегал, ямщик сидел неподвижно, сбочась и поглядывая на запертую дверь. А лакей Лаврецкого как спрыгнул, так и остался в живописной позе, закинув одну руку на козлы. Старик принес ключи и, без всякой нужды изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и опять поклонился в пояс. Вот я и дома, и вот я и вернулся, — подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю. Между тем, как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим, и дневной свет проникал в опустелые покои.